Ха-ха-ха, я поймал тебя, воскликнул он. Ха-ха-ха. Напротив, это я поймал тебя, возразила девочка, стараясь вырваться. В эту минуту кто-то крикнул: "Ганс, Гретель!» это мама, сказал Ганс. Теперь уже весь канал сверкал под лучами солнца. Утренний воздух был чист и свеж. И число катающихся на коньках все пребывало. Детям очень не хотелось идти домой, но несмотря на это, они торопливо стащили с себя коньки, даже не развязав половину узлов. Ганс, крепко сложенный, широкоплечий мальчик с умным лицом, открытым взглядом и густыми белокурыми волосами, был гораздо выше своей сестры. Ему было пятнадцать лет, а ей только двенадцать. Греттель была живая, стройная девочка. Голубые глаза ее блестели весельем, а на щеках то вспыхивал, то пропадал нежный румянец. Взойдя на плотину, дети тотчас же увидели свой дом. В дверях, точно картина в раме, стояла их мать в юбке, кофте и плотно прилегающим к голове чипце. Ганс и Гретель увидели бы свой дом и в том случае, если бы он был немного дальше. В этой плоской стране можно даже на большом расстоянии совершенно ясно различать все предметы, начиная с ветряных мельниц и кончая цыплятами. Не будь там плотин и высоких насыпей около каналов, человек мог бы стоя посредине Голландии осматривать ее всю, так как в ней совсем нет не только гор, но и холмов. Это вообще одна из самых удивительных, необыкновенных стран в мире. Поверхность земли здесь во многих местах ниже уровня воды. Гигантские плотины, возведение которых стоило громадных денег и труда, сдерживают напор океана. Но иногда они прорываются или дают течь, и тогда происходят страшные наводнения. Плотины эти очень высоки и так широки, что на них строят дома и разводят сады. Там даже прокладывают прекрасные дороги, с которых лошади могут любоваться на хорошенькие домики, лежащие далеко внизу у них под ногами. Нередко киль какого-нибудь плывущего мимо судна оказывается выше крыш домов, а водяные жуки плавают над головами ласточек, живущих около дымовых труб. Аист, свивший себе гнездо на верхушке остроконечной кровли, Гораздо дальше от неба, чем лягушка квакающая в прибрежном тростнике, а этот тростник значительно выше ив, которые как бы сконфуженные такой несообразностью со стыдом склоняют свои верхушки. Вся страна прорезана каналами, реками и водостоками. На каждом шагу попадаются пруды, и озёра. Они сверкают на солнце и презрительно глядят на поля, уныло расстилающиеся около них. Одним словом Голландия представляет собой что-то вроде пропитанной водой губки. По берегам поднимаются дюны или песчаные холмы, на которых сажают осоку и другие растения, чтобы укрепить их и предохранить поля от заносов песка. Но и здесь родятся, живут и умирают люди, и даже разводят себе сады в плавающих по каналам лодках. Фермы с крышами, похожими на широкополые надвинутые на глаза шляпы, стоят на сваях с таким вызывающим видом, как будто хотят сказать: "Как бы там ни было, А мы намерены остаться сухими. Даже лошадям привязывают к копытам широкие подставки, чтобы им не приходилось слишком пачкаться шлепая по лужам и грязи. Но зато для уток здесь настоящий рай. Детям тут тоже живется отлично, в особенности летом. Сколько здесь луж, по которым так приятно бегать, сняв башмаки и щелки. как удобно пускать кораблики или кататься на лодке. Какие чудесные места для рыбной ловли и купания. Города в Голландии кажутся на первый взгляд какой-то чащей из домов, мостов, церквей и кораблей над которыми поднимаются мачты, деревья и колокольни. В некоторых городах суда подплывают к самым домам владельцев и нагружаются из окон верхнего этажа. Каждый сад и парк огорожен насыпью. Местами попадаются живые изгороди. Деревянные решетки — редкость, а каменная ограда Кажется, голанцу чем-то уж совсем невероятным. Дело в том, что здесь нет камня. Для укрепления берегов громадные каменные глыбы привозили из других стран, а весь местный мелкий камень ушел на мощение улиц и дорог. Ни один голландский мальчик, хотя бы он ждал до тех пор, пока у него вырастет борода, не найдёт на своей родине ни кремня, ни голыша, чтобы пустить его рикошетом по воде или бросить вдогонку за кроликом. Вся страна прорезана каналами всевозможных размеров, начиная с северного голландского для кораблей, одного из самых гигантских сооружений в мире, до такого, через который может перепрыгнуть ребенок. Сухопутные дороги редкость в этой водяной стране. Вместо них служат каналы, на которых то и дело снуют пассажирские суда, трешкоты для перевозки же дров и навоза, употребляются особые суда пошкоты. Каждый участок обработанной земли тоже прорезан сетью небольших каналов. Так что земледелец подъезжает к своему полю, лугу, саду или авину не в телеге, а в лодке. Казалось бы, что в стране, где такое изобилие воды, каждому найдется чем утолить жажду. Но на деле оказывается не так. Несмотря на переполненные реки, озера и каналы, во многих округах Голландии Совсем нет воды пригодной для питья. И несчастным жителям приходится посылать за ней в и другие отдаленные места, или же пить только пиво и вино. Ветряные мельницы, похожие на стаи огромных морских птиц, разбросаны по всей стране. Все деревья Подрезаны по одному очень странному и смешному образцу, а стволы выкрашены в зеленую, красную, желтую или белую краску. Женщины, мужчины и дети ходят в деревянных башмаках без пяток. Крестьянские девушки, не имеющие женихов, нанимают за деньги молодых людей, чтобы те провожали их на ярмарку. Онежные супруги Запрягаются парой и идя по берегу канала, тащит свой пошкот на рынок.